Глава двадцать четвертая. Зак больше не раздумывал. Он рывком притянул меня к себе и поцеловал. Горячо, жадно и как-то отчаянно, словно мы прощались. А этот поцелуй был первым и последним одновременно. Когда некромант оторвался от моих губ и, тяжело дыша, заглянул мне в глаза, я поняла, что совершила непоправимую ошибку. Своим прикосновением, своей сбалмошной просьбой я разрушил разделяющую нас преграду. Бросила камешек, стронувший лавину. «Так нельзя, Рони, Это опасно!» пошептал он. «Люблю опасности!» Глупо улыбнулась я и снова потянулась к его губам. Почему только я решила, что его губы созданы для чтения заклинаний? Какая ерунда! А они неприступны с виду, но созданы для умелой ласки. Зак целовал меня снова и снова, а мои мысли барахтались в голове, словно цветные мотыльки, залетевшие в стеклянный шар. Взрывались блестящими конфетти, как на волшебном празднике. Сердце замирало, а потом вновь пускалось в пляс. И от избытка чувств я все крепче прижималась к некроманту. Я знала, что он держит меня. Я никуда не упаду, но, закрывая глаза, я летела в бездну. А открывая, хватала взглядом за все, что видела, и воображала совершенно немыслимое. Мы вдвоем в часовне пронизаны зеленоватым светом, а мира за стенами нет. Мир исчез, унесся дальше по спирали времени. Настала другая эпоха, в которой нет никого, кроме нас. От цивилизации остались лишь воспоминания. И полустертые временем лики святых взирают на нас из-под купола часовни с легкой усмешкой. Мы тоже исчезнем, но не сейчас. Пока мы держим друг друга в объятиях, мы существуем. Так не должно быть, Зак! всхлипнула я, устроив голову на его плече. Он бережно перебирал мои волосы, и все так же, не отпуская меня от себя. Я слышала, как часто стучит его сердце, а мое уже верно выскочило из груди. Его я даже не ощущала. У меня дрожали губы и кончики пальцев, и коленки, кажется, тоже. «Ты права, так быть не должно», — горько смехнул Сазак. «Поэтому лучше нам остановиться, пока дело не зашло слишком далеко». «Мы ведь только целовались». Рассеянно прошептала я, пытаясь успокоить и себя, и его. Ничего страшного не случилось. Согласен, но больше мы не будем. Зак чуть отстранился и стал серьезным, таким, каким был всегда. Ты лишаешь меня самобладания. Понимаешь, все эти дни, находясь рядом с тобой, я был уверен, что смогу сдержаться. Значит, ты давно хотел поцеловать меня? Это не важно. «Давай договоримся, что больше мы не играем в эти игры». «У тебя, Рони, Сказочный мир, сотканный моим воображением всего пару минут назад, рухнул. Не стало улыбчивых святых и веселых солнечных пятен. Не стало волшебного вихря, что кружился в оконных проемах, отделив место нашей тайной встречи от всей вселенной. Волна страсти схлынула. Вместо нее к горлу подступил комок. «Я не играла». Тихо выдохнула я и осмотрелась. Глаза застилали слезы. Что я делаю в этой обшарпанной молельне? Ступени здесь осыпаются, из-под отвалившейся штукатурки выглядывает серый кирпич. На потолке кучкой сидят летучие мыши, справляя нужду на лестницу и поломанные перила. У старика давно уже нет сил поддерживать это место в чистоте и порядке. А приемника он не нашел. Никто из местных не пожелал жить монахом и посвятить себя служению богам. «Это никому не нужно заброшенное место. Какая сила понесла меня сюда?» «Прости». Зак медленно нарожал пальцы и выпустил меня. «Даже если не играла, ты встречаешься с другим. А я... А я не согласен быть запасным вариантом». «Что ты такое говоришь? Я совсем не думала об этом». «Верно. Ты совсем не думала. Впрочем, как всегда, ничего другого я и не ожидал услышать». «Зак, разве тебе все равно?» Задохнувшись от обиды, почти крикнула я. «Нет», — покачал головой некромант, — «мне не все равно. Поэтому давай закончим этот разговор и вернемся к нашим делам и поручениям ректора. Так будет лучше для всех троих». «Для троих», — мысленно повторила про себя я. «О, боги, на какое-то время я совершенно забыла о существовании Мэта. Словно мой целитель не был сейчас на другом конце деревни, а жил сотни лет назад и встречался совсем с другой девушкой. Как я смогу обнимать его теперь после всего, что произошло в часовне? — Как прежде, уже не будет, — прошептала я и на ощупь направилась к лестнице, ведущей вниз. В глазах было темно, мне не хватало воздуха и хотелось лишь одного — вернуться в тот миг, когда Зак прижимал меня к себе, и сделать так, чтобы этот миг никогда не заканчивался когда нибудь это случится с тобой говорил мне отец рассказывая о встрече с матерью однажды наступит день когда ты полюбишь и тогда все изменится мир без любимого человека станет бесцветной картинкой ты будешь дышать и думать о нем ходить говорить спать есть но все время думать о нем о том кого полюбила тебе будет казаться что только вместе вы живете по настоящему осторожно не споткнись «Зак взял меня за локоть. Без него я бы точно навернулась с крутых ступенек. Я уже споткнулась. Когда попросила поцеловать меня, — резко ответила я, — Жалей об этом. «Ты сама сказала, что это всего лишь поцелуй. Ничего страшного. Поэтому расслабься и забудь». Голос Зака показался мне извительным, ядовитым. Захотелось залепить ему пощечину, хотя было не за что. «Я сама его спровоцировала. Он просто не смог сдержаться». Выходит, он хотел этого? Ждал? В противном случае, что помешало ему рассмеяться мне в лицо? Я жала кулаки и обернулась к нему. Ненавижу тебя, проклятый некромант! Отлично. То, что нужно, Рони. Именно это я и заслужил. Вот теперь он и в самом деле смеялся надо мной. И это было невыносимо. Если бы волшебная книга с пророчеством не вытянула из меня магию, я швырнула бы Зака от себя ударной волной. К сожалению или к счастью, мой дар был сейчас почти истощен. Все, что я смогла сделать, это толкнуть негодяя обеими руками. Это было все равно, что пойти толкнуть драконью гору. Зак перехватил мои запястья и силой привлек меня к себе. Я задергалась и зашипела. — Пусти, иначе закричу на всю деревню. Скажу, что ты на меня напал. — Никогда, слышишь? Никогда больше не шути со мной. Развлекайся со своим лекарем. «А меня оставь в покое, ты поняла?» «А иначе что? Убьешь меня и сделаешь своей игрушкой?» «Говорят, темным магам нравятся мертвые девушки, они делают все, что им скажут, молчаливые и покорные». «Я тоже ненавижу тебя, Рони. покачал головой Зак. «И тоже жалеешь, что взял тебя на практику?» «Он отпустил меня, и я сердито зашагала прочь, не по тропинке, а напролом через высокую траву и кусты» обдирая ноги и цепляясь за ветки длинным ученическим платьем. К счастью, куратор не последовал за мной. Через несколько десятков шагов я посмотрела назад и увидела его неподвижную фигуру, так и застывшую у старенькой часовни. Мне не хотелось возвращаться домой сразу. Я должна была прийти в себя и успокоиться. О том, что будет дальше, я старалась сейчас не гадать. Может быть, Зак отправит меня в академию с первой же почтовой повозкой, а мужа станет игнорировать? Предсказать невозможно. Усевшись в тени у колодца, я очистила платье от налипших репьев. Умылась холодной водой из ведра и, как смогла, пригладила волосы. Губы предательски пылали от поцелуев. Со злости я кусала их, чего они покраснели еще больше. Мне казалось, что на мне висит табличка. Эта девушка целуется со всеми подряд. Оставалось только надеяться, что Мэт ничего не заметит. Но надежда эта была слабой, целитель был чутким и ревнивым. Он злился даже просто от того, что я смотрела в сторону Зака. Но вышло все совсем не так, как я ожидала. Когда Мэтт вернулся и радостно бросился ко мне с поцелуями, и не смогла вести себя, как прежде, как утром, как вчера, как неделю назад. «Пожалуйста, давай потом», — вернувшись от целителя, сказала я. Кая подсматривала в щелочку между занавесками и Я видела любопытный желтый глаз и острый девичий носик. Потом, Рони, что с тобой случилось? Ничего. Как можно беспечнее. Пожала плечами я. Нет настроения. Перетомилась. Забыла полить огурцы в огороде. Выскочив во двор, я схватила лейку с водой и потащила ее к грядкам. Черт, мне придется сказать Мэту, что между нами все кончено. Больше никаких свиданий, никаких поцелуев и ласк. Иначе мое сердце разорвется пополам или остановится, или я попросту сойду с ума. Отныне я буду сама по себе. Ну, жила же лажи я как-то до этого лета и никому не принадлежала. Ничья, рони, это удобно и легко. Никто не будет на меня обижаться, никто не будет ненавидеть. Лейка вырвалась из моих ослабевших рук и опрокинулась. Со злости я пнула ее ногой и ушибла большой палец. Плевать! «Сяду и буду сидеть на лавке до самой темноты!» «Мне нужно было побыть одной еще немного, но ничего не получилось!» Тихая и осторожная Кая села рядом и коснулась моего локтя. «Не волнуйся, Рони. Мэт любит только тебя!» Он сам мне сказал. «В этом вся проблема!» — вздохнула я. «Потому что я не знаю, кого люблю! Я запуталась!»